Анализ Вот какой урок стоит извлечь из этой истории о поиске Эриком последней серверной программы для завершения его коллекции. В природе нет совершенства, это утверждение становится еще более верным, если в дело замешаны люди. Компания, выбранная им в качестве мишени, очень серьезно относилась к проблеме безопасности и отлично защитила свою компьютерную систему. и всё же опытного хакера с серьезной мотивацией, готового потратить достаточно времени на атаку, практически невозможно остановить. Скорее всего, вам повезет, и никто из таких экспертов, как Эрик, не будет атаковать вашу систему, вкладывая в это занятие свое мастерство и кучу времени. А что вы скажете о нечистоплотном конкуренте, который наймёт целую группу хакеров, искренне любящих свою работу, которые будут проникать к вам, грубо говоря, как тараканы, по 12-14 часов в день. А если атакующие найдут лазейку в электронной обороне вашей компании, что тогда? По мнению Эрика, когда кто-то проник в вашу сеть так глубоко, как я проник в эту сеть, вы никогда и ни за что не выгоните его. Он останется там навсегда. Он считает, что избавление от такого незваного гостя потребует колоссальной перетряски всей системы, Изменение каждого пароля в один день и час, переустановки всех систем одновременно и установки систем безопасности одновременно, чтобы закрыть систему. Оставьте хоть одну дверь слегка приоткрытой, и я вернусь к вам снова. Мой опыт подтверждает этот вывод. Контрмеры. Хотя мы рассказали о различных атаках, вы должны были понять, Как много одинаковых лазеек открывает хакерам путь к успеху, а значит, и для противодействия им есть общие контрмеры. Вот главные выводы из рассказанных историй. Корпоративные межсетевые экраны. Межсетевые экраны должны быть сконфигурированы так, чтобы разрешить доступ только к необходимым услугам, как того требует бизнес. Надо провести тщательную проверку, чтобы убедиться, что никаким к каким услугам нет доступа, кроме как по бизнес-необходимости. Вдобавок, стоит использовать межсетевой экран с проверкой состояния. Этот тип межсетевого экрана обеспечивает высокий уровень безопасности, отслеживая перемещение всех пакетов за определенный период времени. Входящие пакеты пропускаются только в ответ на исходящее соединение. Другими словами, Межсетевой экран открывает свои ворота только для определенных портов на основе исходящего трафика. Кроме того, имеет смысл установить набор правил для управления исходящими сетевыми соединениями. Системный администратор должен периодически проверять конфигурацию межсетевого экрана и все записи о его активности, чтобы убедиться, что никто не сделал в нем неавторизированных изменений. Если хакер взламывает межсетевой экран, то он, скорее всего, сделает в нем незначительные, выгодные для него изменения. Имеет смысл организовать и управление доступом к VPN на основе IP-адреса пользователя. Это применимо там, где лишь ограниченное число пользователей может соединяться с корпоративной сетью через VPN. В дополнение к этому можно ввести более безопасную форму VPN-авторизации такую как смарт-карты или специальные сертификаты вместо каких-то локальных секретов. Личные межсетевые экраны. Эрик проник в компьютер-шефа и обнаружил, что там работает персональный межсетевой экран. Его это не остановило, поскольку он использовал сервис, который был разрешен межсетевым экраном. Он смог посылать нужные ему команды через процедуру работающую по умолчанию в Microsoft SQL сервере. Это еще один пример использования сервиса, от которого межсетевой экран не защищает. Жертва в таком случае никогда и не подумает проверять огромные записи логс об активности межсетевого экрана, которые содержат более 500 килобайт. И это не исключение. Многие организации внедряют специальные технологии для обнаружения и предотвращения вторжения после чего думают, что технологии будут сами собой управлять. Как было показано, такое неразумное поведение позволяет атаке продолжаться без помех. Урок ясен. Необходимо очень тщательно определить правила работы межсетевого экрана, чтобы не только фильтровать как входящий, так и исходящий трафики для услуг, которые не являются необходимыми для ведения бизнеса, но и периодически проверять соблюдение этих правил и записи о работе экрана, чтобы обнаружить неавторизированные изменения или попытки взлома системы безопасности. После того, как хакер проник в систему, он, скорее всего, отыщет спящую или неиспользованную систему и проникнет в них, чтобы иметь возможность вернуться сюда в недалеком будущем. Другая тактика состоит в том, чтобы добавить групповые привилегии существующим аккаунтам, которые уже были взломаны. Периодические проверки всех директорий пользователей и разрешений доступа к файлам — Это единственный способ выявить возможное вторжение или неавторизированную активность собственных сотрудников. Есть целый ряд коммерческих и общедоступных средств для контроля безопасности, которые автоматизируют этот процесс. Поскольку хакеры прекрасно осведомлены о них, очень важно периодически проверять целостность и этих средств, текстов и любых данных, которые используются вместе с ними. Многие вторжения являются прямым результатом неправильной конфигурации системы, например, лишних открытых портов, слабой системы защиты доступа к файлам и неправильно сконфигурированным интернет сервером После того, как хакер проник в систему на уровне пользователя, его следующим шагом становится повышение своих привилегий через использование неизвестных или закрытых прорех и плохо сконфигурированных разрешений. Не забывайте, что многие атакующие совершают целый ряд осторожных шагов на пути к полному проникновению в систему. Администратор базы данных, который поддерживает Microsoft SQL Server, должен рассматривать возможность отключения определенных команд, которые могут быть использованы для получения дальнейшего доступа к системе. Сканирование портов. В то время, как вы читаете эти строки, Вполне возможно, что ваш соединенный с интернетом компьютер сканируется другим компьютером в поисках низковисящего яблока. Подобное сканирование портов вполне законно в США и большинстве других стран. Неприязнь к хакерам имеет свои ограничения. Самое важное — отличить серьезную атаку от тысячи любительских попыток пробить список адресов вашей компании. Есть несколько продуктов, включая межсетевые экраны и системы обнаружения вторжения, которые определяют заранее оговоренные типы сканирования портов и могут сигнализировать нужным людям о неавторизированной активности. Вы можете настроить большинство межсетевых экранов так, чтобы выявлять сканирование портов и душить подобные соединения. В некоторых коммерческих межсетевых экранах есть возможность предотвратить быстрое сканирование портов. Есть и средства с открытым кодом, которые могут выявлять сканирование портов и прерывать его в течение определенного периода времени.